Получив двухмесячный отпуск, я посетила Троицкое и Круглое. Когда я вернулась, моя сестра Полянская объявила мне, что по требованию одной портнихи, некой генудцы, полиция запретила моей дочери выезд из Петербурга, так что она даже была под надзором. Между тем она была больна, и доктор Роджерсон сообщил ей, что жизнь ее окажется в опасности, если она как можно скорее не поедет на воды в Ахен. «Я дала пройти три дня», дабы моя дочь не приписала мое посещение влиянию сестры, и на четвертый день после этого разговора, несказанно огорчившего меня, поехала к ней попозже вечером, чтобы никого у нее не встретить. Она была на ногах, но очень изменилась. Она дышала с трудом, и цвет лица у нее был зеленый. Увидев меня, она хотела было броситься мне в ноги, но я ее остановила и, поцеловав, сказала, что она должна успокоиться и беречься, и что все устроится к лучшему». Я сократила свое посещение, полагая, что она нуждалась в отдыхе после волнения вследствие моего внезапного появления. Мне также необходимо было остаться одной и даже лечь в постель, чтобы успокоить свои нервы. На следующий день я вернулась к ней, и когда ей стало лучше, я предложила ей поселиться со мной на даче возле Петербурга, и обещала ей уладить дела с кредиторами и спросить для нее у ее величества разрешения ехать в Вахен, куда я отправлю ее летом, поручившись за ее долги и дав ей необходимые для ее путешествия деньги. Она поправилась немного, и когда я все устроила, уехала в Ахин. Я дала ей спутнице мисс Бец и сама осталась одна в Кирианове. Я условилась с дочерью, что по окончании лечения она вернется ко мне, не теряя времени». Вместо этого она поехала после лечения в Вену, а оттуда в Варшаву, и 14 тысяч рублей, данные мною на путешествие, оказались истраченными на эти ненужные поездки, она снова наделала долгов и подверглась опасности, так как попала в Польшу во время охватившей ее революции». «Добрая мисс Бец, предполагая, что госпожа Щербинина будет путешествовать неопределенное время, попросила позволения вернуться ко мне и проехала всю Германию, имея с собой только одного лакея немца, знавшего язык страны. Для меня было, конечно, очень приятно иметь ее с собой, но, с другой стороны, я скорбела о том, что моя дочь рассталась с этой доброй особой, ограждавшей ее от бессовестной эксплуатации окружавших ее людей». Вместе с тем она решилась снова подвергнуть себя неприятностям и огорчить свою нежную мать, великодушно простившую ей все горе, которое она ей доставила. Мисс Бец нашла во мне большую перемену и не сумела скрыть свою печаль и изумление по этому случаю. Она была еще больше поражена, когда я ей рассказала, что за последние два месяца, каждый день вставая, я не знала, дотяну ли я день до конца или покончу с собой». Однако самоубийство по зрелым размышлению показалось мне малодушием и трусостью, и это удержало меня от исполнения моего намерения, хотя я с радостью пошла бы навстречу смерти, если бы получила ее из других рук, а не из своих собственных. Зимой я менее страдала от ревматизма, ухудшавшегося вследствие сырости моей дачи. Я выезжала кататься в экипаже и по обыкновению два раза в неделю обедала у императрицы». Однажды за обедом дежурный генерал-адъютант граф Брюс рассказал, с какой беззаветной храбростью солдаты взбирались на стену города, с которой стреляли по ним. «Меня это не удивляет», ответила я. «Мне кажется, что самый большой трус может вызвать в себе минутную храбрость. Он бросается в атаку, потому что сам знает, что долго она не продолжится. Впрочем, извините меня, граф, но я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, а способность жертвовать собой и долго страдать, зная, какие мучения ожидают вас впереди. Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке, и вы будете терпеть это мучение, не уклоняясь от него, я сочту вас мужественнее, чем если бы вы два часа сряду шли прямо на врага. Императрица меня поняла» но милый граф запутался в каких-то туманных объяснениях и в конце концов упомянул о самоубийстве как о доказательстве мужества. «Я сказала, что много думала над этим вопросом, и, обсудив все, что прочла о нем, пришла к заключению, что независимо от того, что, убивая себя, человек грешит против своего создателя и против общества, этим он ясно доказывает, что к этому малодушному поступку привел его недостаток мужества и терпения». Императрица не спускала с меня глаз, и я сказала ей, улыбаясь, что я никогда ничего не предприму ни для ускорения, ни для отдаления своей смерти, и что, вопреки софизму Жан-Жака Руссо, пленившему меня в детстве, я тогда уже любила храбрость. Я нахожу, что дам более яркое доказательство твердости своего характера, если сумею страдать, не прибегая к лекарству, которым не вправе пользоваться». Императрица спросила меня, о каком софизме я говорю и в каком сочинении Руссо он заключается».